Нистовство. Часть первая. Башня Кои. Лань Сичень и Лань Ванзы плечом к плечу прогуливались посреди цветочного моря сияния средь снегов. Старший из братьев коснулся рукой набухшего снежной белизной цветка. От его нежного прикосновения ни росинки не упало с бутона. Лань -си Чень произнес. «Ванзы, что за сильное беспокойство охватило твою душу? Почему ты столь задумчив?» Вопрос звучал именно так, но постороннему человеку показалось бы, что нынешнее выражение лица Лань Ван Цзы ничем не отличается от обыкновенного. Лань Ван Цзы нахмурил брови и покачал головой. Лишь мгновение спустя раздался его тихий голос. «Брат, я хочу забрать одного человека в облачные глубины». Лань Сечень весьма удивленно переспросил. «Забрать в облачные глубины?» Лань Ван Цзы кивнул, на сердце его по-прежнему лежала тяжесть. Помолчав, он добавил «Забрать и спрятать». Глаза Лань Сеченя сделались заметно шире. С тех пор, как не стало их матери, характер его младшего брата становился все мрачнее и мрачнее. За исключением участия в ночной охоте, он мог целыми днями сидеть, запершись в комнате, проводя время за чтением книг, медитацией, каллиграфией, игрой на гуцине или совершенствованием заклинательских навыков. При этом он не любил ни с кем разговаривать, лишь старшему брату мог сказать на пару фраз больше, чем остальным. Но подобные речи из уст Лань Ван Зы, Лань Сечень удоводилось слышать впервые в жизни. Лань Сичэнь повторил «Спрятать?» Между бровей Лань Ван Цзы пролегла едва заметная складка, он добавил. Но только он не желает этого. Впереди послышался шум. Кто-то презрительно выплюнул. «Разве тебе позволено идти по этой тропе? Кто разрешил тебе забредать сюда?» Другой молодой голос ответил. «Прошу прощения за неучтивость, я...» Услышав этот голос, Лань Сечень и Лань Ванзы не сговариваясь, подняли взгляд. и увидели около стены с резными рисунками двоих человек. Недовольным крикуном оказался Цзинь Цзысюнь. За его спиной столпилось несколько слуг и адептов. Обронил он юношу в белых одеждах, который, краем глаза заметив лань сечения и лань ванцзы, в одно мгновение побледнел и больше не смог ничего произнести. И как раз когда Цзинь Цзысюнь пошел на него с суровым видом, Очень, кстати, появился Цзиньгуан Яо, который спас парнишку из затруднительного положения. А он обратился к юноше в белом. Тропы в башне Кои крайне запутанные. Молодой господин Су, в том, что вы заблудились, нет вашей вины. Ступайте со мной. Цзинь Цзисюнь, в ответ на внезапное появление Цзиньгуан Яо, лишь недовольно фыркнул и все же позволил двоим уйти. Юноша в белом удивленно замер, прежде чем спросить: «Вы помните меня?» Зиньгуань Яо с улыбкой ответил: «Разумеется, помню. С чего бы мне не помнить вас? Но ведь раньше уже виделись, разве нет? Молодой господин Су, Су Миншань, вы прекрасно владеете мечом. В прошлую облаву на горе Байфэн я все время размышлял. Жаль, что столь талантливый молодой человек не попал в наш орден.» «Впоследствии вы действительно перешли к нам, чем несказанно меня обрадовали. Прошу, пройдемте сюда!» Заклинателей, как Суше, переметнувшихся в орден Лань на самом деле невозможно было сосчитать. Суше полагал, что его никто здесь не знает. Он и подумать не мог, что Цзинь Гуаньяо, лишь мельком взглянув на него однажды, столь ясно запечатлеет юношу в своей памяти». да еще и дарит восхищенной похвалой. Лицо Суше невольно смягчилось. Не глядя больше на братьев Лань, он поспешил следом за Цзинь Гуаньяо, словно боялся, что они станут насмехаться над ним и показывать пальцем. В зале несравненной изящности Лань Сечень и Лань Ванзы заняли места, соответствующие своему статусу, друг за другом. Обстановка явно не подходила для обсуждения предыдущей темы, поэтому Лань Ван Зы вновь вернулся к привычному состоянию, сделавшись холодным, словно иней. Орден Лань славился тем, что адепты его не употребляли алкоголь, и потому Дзинь Гуан Яо распорядился, чтобы на столиках перед ними не стояли чарки для вина, лишь чайные стаканчики и несколько блюдец с различными лакомствами. Также никто не подходил к братьям, чтобы произнести тост и выпить с ними вина. Вокруг царило спокойствие, которое, впрочем, оказалось недолгим. Внезапно к ним приблизился мужчина в одеяниях сияния среди снегов, держа в одной руке очарку вина. Он громко произнес: «Глава Ордена Лань Гуандзюнь, хочу выпить с вами вина в вашу честь». То оказался Цзинцзисюнь, который с самого начала банкета стал подходить к каждому с вином и предлагать выпить с ним. Цзинь Гуаньяо, зная, что Нилань Си Чэнь, Нилань Ван Цзы не склонна к питью вина, торопливо приблизился к ним со словами. «Дзэ Сюнь, Цзэ У и Хан Гуан гости из облачных глубин, где на стене послушания вырезано три строгих правил. Лучше тебе не просить их выпить с тобой вина, а…» Дзэ Нзэ Сюнь не переносил даже вида Цзинь Гуаньяо. поскольку считал того выходцем из самых низов, а потому стыдился подобного родства. Он немедленно прервал его речи. Кланы Эдзинь и Лань – одна семья, все здесь свои люди, и если братья Лань откажутся пить со мной, я сочту это за проявление неуважения». Несколько заклинателей из свиты Цзиньдзе Сюня хлопнули в ладоши и воскликнули «Вот так смелость!» Таким и должен быть прославленный заклинатель. Улыбка Цзинь Гуаньяо не исчезла с лица, и все же он неслышно вздохнул и потер пальцами висок. Лань Си поднялся с места и вежливо отказался. Но Цзинь Цзэ Сюнь так и прицепился к нему со словами. «Не нужно слов, глава ордена Лань. Наши кланы ведь не чужие друг другу, поэтому отговорки, которые действуют на посторонних, для меня ничего не значат». «Одно слово, просто скажите, выпьете со мной или нет?» Уголки рта Цзинь Гуан Яо уже начало сводить от нисходящей с лица улыбки, но он посмотрел на Лансе Чене взглядом, полным извинений, и мягко произнес. «Главе ордена Гусулань и его брату еще предстоит обратный путь на мечах. Боюсь, что алкоголь плохо скажется на управлении». Дзензи Сюнь не принял его возражений всерьез. Неужели после пары чарок можно свалиться с меча, Да я даже после восьми мисок вина по-прежнему смогу взлететь к небесам. Вокруг раздались одобрительные восклицания. Лань Ванзы все еще сидел и буравил холодным взглядом чарку, которую Дзинзи Сюнь поставил перед ним. И как раз когда он уже собирался заговорить, внезапно к чарке потянулась чья-то рука. Лань Ванзы едва заметно замер. Нахмуренные брови тут же расслабились, а взгляд устремился наверх. Первым, что бросилось ему в глаза, оказались черные одежды и флейта, висящие на поясе, с украшением в виде кроваво-красной кисточки на одном конце. Человек этот одну руку завел за спину. а другой опрокинул чарку в рот, показал Дзиндзе Сюню опустевшее дно и произнес «Я выпил вместо него. Ты доволен?» Глаза его улыбались, но тон голоса на конце фразы едва заметно повысился. Он держался с достоинством и изяществом, божественно прекрасный и одухотворенный. Лань Чень произнес «Молодой господин Вэй?» Раздался чей-то тихий удивленный возглас – когда он явился сюда. Вэйусянь поставил чарку на стол, одной рукой поправил ворот одежды и произнес «Только что». «Только что». Но ведь очевидно же, что не прозвучало ни объявление, ни приветствие, Никто даже не заметил, когда ему удалось пробраться в зал несравненной изящности. По коже присутствующих заклинателей пробежал холодок. Дзинь Гуаньяо отреагировал немедленно Все с той же сердечной теплотой он обратился к Вэй-Усяню. «Я не знал, что молодой господин Вэй почтил своим присутствием башню Кои. Прошу извинить меня за неучтивость. Должен ли я позаботиться о месте для вас? Ох, верно, у вас имеется приглашение?» Вэй-Усянь не стал отвечать на приветствие и заявил прямо. «Нет нужды. Приглашения не имеется». Затем легко кивнул в сторону Цзинь Сюня со словами. «Молодой господин Цзинь, можно вас на пару слов?» Цзинь Сюнь ответил. «Если у вас есть какие-то вопросы, мы можем обсудить их после завершения торжественного приема». На самом же деле он вовсе не собирался беседовать с Вэй Усянем, который прекрасно это понял, но все же спросил. «Сколько придется ждать?» Цзинь -сюнь ответил. 6, 8 часов, а может и десять-двенадцать. Сказать трудно, или же до завтра». Вэй Юсянь возразил. «Боюсь, я не могу ждать столь долго». Цзинь Цзэсюнь надменно произнес. «Не можете, а придется». Вмешался Цзэнь Гуан Яо. «Хотелось бы узнать, по какому вопросу молодой господин Вэй обращается к Цзэсюню. Это настолько срочно?» Вэй Юсянь ответил. «Не терпит ни минуты промедления!» сюнь снова повернулся к лань-сечению с поднятой чаркой в руке. «Глава ордена лань, ну же давайте, вы еще не выпили свою чарку!» Во взгляде Ваюсяня промелькнули черные сполохи. Он понял, что дзынь сюнь лишь тянет время, и потому сощурился, приподнял уголок рта и произнес «Отлично, тогда я скажу прямо здесь!» «Прошу, ответьте, молодой господин Дзинь, известен ли вам человек по имени Вэнь Нин?» Дзинь -дзи Сюнь переспросил. Вэньнин? Нет?» Вэй Сянь продолжил. «Вы наверняка должны его помнить. В прошлом месяце вы охотились близ Гань Цюань, и в погоне за восьмикрылым царем летучих мышей оказались вместе обитания остатков клана Вэнь, или лучше сказать, вместе их заточения». и увели оттуда группу адептов клана Вэнь, лидером среди которых являлся именно он. После аннигиляции Солнца и уничтожения ордена Ци Шан Вэнь, их разросшиеся во все стороны владения поделили между собой другие кланы. Местность Ганьцюань досталась ордену Лань Цзинь, что до остатков клана Вэнь их согнали в местечко Цышань, по размеру в тысячу раз меньше изначальных территорий. дабы люди ютились здесь, доживая последние дни. Цзэнь ответил. Я сказал, не помню, значит не помню. Мне не настолько нечем занять себя, чтобы тратить силы на запоминание имени какого-то пса из клана Вэнь. Вэй Сянь произнес. Хорошо, мне не составит труда рассказать подробнее. Вы не смогли изловить царя летучих мышей, но весьма удачно наткнулись на адептов клана Вэнь, которые вышли к вам узнать, что происходит. Тогда вы стали заставлять их прикрепить на спины талисманы привлечения нечисти и стать вашей наживкой. Они побоялись пойти на подобное. На переговоры с вами вышел заикающийся юноша, Вэнь Нин, о котором я упомянул ранее. Пока суд додела, царь летучих мышей скрылся, а вы избили тех адептов клана Вэнь и силой увели с собой». Теперь их местонахождение неизвестно. Стоит ли мне объяснять еще подробнее? Они до сих пор не возвратились домой, и я не знаю, кого еще следует спрашивать об этом, кроме вас». Цзинь вспылил. Юсянь, что ты хочешь этим сказать? Пришел ко мне, чтобы их найти? Неужели хочешь вступиться за псов из клана Вэнь?» Вэ Юсянь с улыбкой душей ответил. «Тебе какое дело?» Собираюсь я вступиться или казнить их. Отвечай, где они? Немедленно. Последняя фраза стерла улыбку с его лица. Голос сделался ледяным. Очевидно, Вэйу Сянь потерял терпение. Множество заклинателей в зале несравненной изящности содрогнулись от страха. Дэй да Цзинь Сюнь ощутил, как зашевелились волосы на голове. Однако страх немедленно смыло волной гнева. Цзиндзесюнь выкрикнул. «Ваюсянь, ты совсем распоясался! Разве на сегодняшний прием Орден Лань тебя приглашал, а теперь ты смеешь стоять здесь и упиваться своей наглостью? Думаешь, что тебе все позволено, и никто не смеет тебе перечить? Собрался перевернуть небеса?» Ваюсянь в ответ рассмеялся. «Это ты себя-то с небесами сравнил?» Прости за прямоту, но это и есть наглость чистой воды. Цзэйнзэсюнь действительно уже давно считал Орден Цзинь новыми невесами мира заклинателей. Однако сейчас и сам прекрасно понял, что сказал лишнего. Со слегка покрасневшим лицом он вознамерился громко дать отпор Вэй Усяню, когда с почетного места раздался голос Цзинь Гуаншаня. А он, посмеявшись, произнес... Разве это дело настолько серьезное, чтобы молодые люди понапрасну ссорились? И все же, молодой господин Вэй, рассуждая справедливо, вам действительно не следовало врываться на частный прием, устроенный орденом Лань Цзинь. Сказать, что Цзинь Гуаншань позабыл о случившемся на горе Байфэн, было бы невозможно. Именно поэтому он все это время спокойно смотрел на то, как Цзинь Цзысюнь задирает Вэй Усяня, и не собирался его останавливать. Лишь когда Цзинь Цысюнь оказался в невыгодном положении, глава Ордена вмешался. Вэусянь кивнул ему и ответил: Глава ордена Цзинь, я не хотел помешать вашему частному приему, но прошу меня извините, и все же. Сейчас неизвестно ни местонахождения тех людей, которых увел молодой господин Цзинь, ни живы ли они вообще. Каждая секунда промедления может стать роковой. Одному из тех людей я обязан жизнью. «Поэтому ни в коем случае не могу остаться в стороне. Надеюсь на ваше великодушие. В будущем готов загладить свою вину». Цзинь Гуаншань не уступал. «Любое дело может немного подождать. Прошу, вначале присядьте. Мы спокойно все обсудим». Цзинь Гуаньяо уже давно незаметно приготовил еще одно место для гостя. Вэйюсянь ответил. «Вы слишком любезны, глава ордена Цзинь, но я не могу задержаться». Дело не терпит отлагательств. Прошу вас выполнить мою просьбу как можно скорее. День Гуаншань продолжал. Не спешите. Если поразмыслить как следует, мы с вами еще не разрешили некоторые вопросы, также не терпящие отлагательств. Раз уж вы явились сюда, давайте не станем упускать прекрасную возможность разрешить все проблемы сразу. Как вы на это смотрите? Ваюсянь приподнял бровь. «Что еще мы не разрешили?» День Гуаншань объяснил. «Молодой господин Вэй, мы ведь уже касались этого вопроса в разговоре с вами и не раз. Вы наверняка помните, во время аннигиляции Солнца вы некогда использовали одну вещицу». Вэй Сянь ответил. «О, Стигийская тигриная печать, вы в самом деле упоминали об этом, и что же?» День Гуаншань продолжал. «Если верить слухам, «Вы переплавили стигийскую тигриную печать из демонического металла железного меча, который добыли со дна пещеры черепахи-губительницы. Вы использовали ее на поле битвы всего единожды, но тогда ее сила оказалась такова, что затронула и некоторых наших соратников». Вэюсянь прервал его. «Прошу, переходите к главному». Цзинь Гуаншань ответил «Это и есть самое главное». «В той битве потери понес не только Орден Цишанвэнь, но и мой Орден тоже. Я убежден, что подобный артефакт весьма сложно держать под контролем, и боюсь, что пока он находится в руках у одного лишь человека...» А он не успел довести фразу до конца, когда Вэюсянь начал смеяться. Отсмеявшись, он произнес, «Глава Ордена Цзинь, позвольте мне задать один вопрос». «Вы считаете, что раз ордена Ци Шан Вэнь не стало, то орден Лань Линдзинь вполне заслуженно способен его заменить?» В зале несравненной изящности воцарилось гробовое молчание. Вэюсянь добавил, «Все на свете артефакты должны принадлежать вам, все должны слушать только вас. Глядя на подобное поведение ордена Лань Линдзинь, я невольно возвращаюсь во времена расцвета вэньского владычества». Квадратное лицо Цзиньгуаншаня исказилось гневом, которым он пытался скрыть смущение от его слов. После аннигиляции Солнца, скрытая критика Темного Пути, которому следовал Ваюсянь, стала постепенно подниматься со дна на поверхность в сердцах заклинателей. Ззиньгуаншань упомянул о стигийской тигриной печати, чтобы пригрозить Ваюсяню, напомнить ему, что остальных есть повод. чтобы внимательно следить за ним и ждать, пока он оступится. Поэтому не стоит слишком зарываться и пытаться сесть на голову ордену Лань Линь Цзинь. Кто бы мог подумать, что речи Вэй Усяня окажутся открытыми, словно кровоточащая рана. Разумеется, Дин Гуаншань давно втайне замыслил занять освободившееся место ординации Шан Вэнь, но еще никто не позволял себе обличить его в этом столь неприкрыто. Да еще с явной насмешкой. Один из приглашенных заклинателей по правую руку от Зинь Гуаншаня выкрикнул «Вэйюсянь, следи за тем, что говоришь!» Вэйюсянь произнес «Ха, «Разве я не прав? Заставлять живых людей стать своей наживкой, а когда они не повинуются, всячески принуждать их к послушанию. В чем же это отличается от действий ордена Цишаньвэнь?» Другой приглашенный заклинатель вскочил на ноги со словами Разумеется, разница есть. Злодейством псов из клана Вэнь не было счета. Постигший их конец стал заслуженным наказанием, а мы лишь берем зуб за зуб, заставляем их пожинать плоды, которые они сами же и посеяли. Разве в этом можно нас упрекнуть? Но Вэй Сянь ответил: Ищи того, кто тебя укусил, с него и требуй платы. На руках Вэнь, Нина и его родных крови нет. или вы хотите привлечь к ответственности даже непричастных родственников преступника?» Кто-то спросил. «Молодой господин Вэй, ваши слова о том, что на их руках нет крови, вовсе не означают, что все так и есть. Это лишь ваше сугубо личное мнение. Но где доказательства?» Вэй Сянь ответил. «Разве ваши слова о том, что они причастны к убийствам, не сугубо личное мнение?» «Разве это не вам следует первыми предоставить доказательства? Почему же вы сразу стали требовать их от меня?» Тот человек покачал головой. На лице его было написано «Разумные рассуждения здесь бесполезны». Тогда другой заклинатель холодно усмехнулся и произнес «В прошлом, когда люди ордена Цы Шаньвэнь убивали наших соратников, их действия считались намного более жестокими, чем в данном случае». и никто из них не пытался дать себе разумное оправдание. Так почему же мы теперь должны так поступать?» Вэйюсянь усмехнулся. «Хо, раз псы из клана Вэнь совершали множество бесчинств, то любой, кто носит фамильный знак Вэнь, заслуживает смерти. Но постойте, ведь немало мятежных кланов из Цышань сдались добровольно и сейчас живут припеваючи. Кажется, даже здесь присутствует несколько глав кланов», которые ранее являлись вассалами ордена Ци Шань Вэнь, не так ли? Те несколько заклинателей, на которых указал Вэй Сянь, немедленно поменялись в лице, а он тем временем продолжал. В таком случае, если на любом, кто носит фамилию Вэнь, можно срывать свой гнев, заслуживает он того или нет, стало быть, я имею право прямо сейчас поубивать их всех без остатка. Еще на середине фразы он опустил руку – и коснулся висящий на поясе Чэнь Цин. В тот же миг люди в банкетном зале содрогнулись от воспоминаний, словно вновь возвратились в тот бой посреди моря крови и нагромождения трупов, когда казалось, что солнце больше не поднимется над миром. Несколько человек одновременно вскочили со своих мест. Раздался низкий голос Лань Ванзы «Вэйин». Дзинь Гуан Яу стоял к Вэюсяню ближе всех, однако его лицо даже не изменилось, а голос остался все таким же мягким. «Молодой господин Вэй, прошу, ни в коем случае не поступайте опрометчиво. Мы ведь можем все мирно обсудить». Дзинь Гуаншань Шань также поднялся на ноги. На его лице попеременно отразилось удивление, гнев, страх и негодование. Он воскликнул. «Вэюсянь!» «Считаешь, что раз главы Ордена Дзян здесь нет, тебе позволено вести себя столь своевольно?» Вэй Юсян резко ответил. «Ты думаешь, что если бы он был здесь, я вел бы себя иначе? Если я собрался кого-то убить, кто сможет меня удержать и кто посмеет меня удержать?» Лань Ван Зы выговорил слово за словом. «Вэй Ин, опусти Чэнь Цин. Вэйюсянь бросил взгляд на него, на пару светлых, словно стеклянных глаз, и увидел в них свое отражение, близкое к облику хищного зверя. Он резко отвернулся и крикнул «Дзэнзэсюнь!» Цзэньгуаншань торопливо вторил «Дзэсюнь!» Вэйюсянь проговорил «Хватит пустой болтовни! Наверняка все вы уже знаете, что терпение мое имеет границы! Где он?» Я и так потратил на тебя слишком много времени, поэтому считаю до одного. Три. Цзинь Сюнь собирался упорствовать до последнего, но когда увидел взгляд Цзинь Гуаншаня, сердце его обдало холодом. Вэйусянь продолжал. Два. Лишь тогда Цзинь сюнь громко выкрикнул. Ладно, ладно, всего-то кучка псов из клана Вэнь. Если тебе столь сильно хочется распорядиться их жизнями, так забирай. Я больше не желаю припираться с тобой. Отправляйся искать их на тропу тюньцы, и дело с концом. Вэюсянь холодно усмехнулся. Ты ведь мог сразу мне все рассказать? Он пришел, словно ветер, также и удалился. Едва силуэт Вэюсяня исчез из поля зрения, в сердцах всех присутствующих словно развеялись темные тучи. В зале несравненной изящности все те, кто ранее вскочил на ноги, стали усаживаться обратно. Большая часть из них успела от испуга покрыться холодным потом. Цзинь Гуан Шань все еще стоял на месте. Затем внезапно взорвался вспышкой гнева и ногой перевернул маленький столик перед собой. Золотые чашки и серебряные блюдца с грохотом посыпались вниз по ступеням с высокого места. Дзинь Гуан Яо, видя, что тот вышел из себя, попытался сгладить обстановку. «Отец!» Но Дзинь Гуанша слушать не стал. Раздраженно взмахнув рукавом, он удалился. Дзинь Сюнь также всей душой ощущал, что опозорился перед столькими зрителями, пойдя на уступки, и потому преисполнился злости и досады. Он собрался покинуть зал следом за отцом, когда к нему подоспел Дзинь Гуаньяо – Цзэсюнь. Цзэнь Цзэсюнь на пике гнева, не раздумывая, выплеснул ту чарку вина, что все еще держал в руке прямо на грудь подбежавшему Дзинь Гуаньяо. На белоснежном халате, где буйно цвело сияние средь снегов, раскрылся еще один бутон «Цвета вина». Однако вокруг уже царила суматоха, и потому никто даже не обратил внимания на столь досадное недоразумение, которое можно счесть за крайне неподобающую бестактность. Лишь Лань Си Чень воскликнул: "Третий брат!" Зинь Яо затараторил: "Ничего, ничего, все в порядке. Второй брат, прошу, присядь." Лань Си Чень не мог прицать Зинь Засюня, -дзы лишь вынул белоснежный платок. И протянул его Дзиньгуань Яо со словами: «Тебе лучше пойти переодеться». Дзиньгуань Яо принял платок и стал вытирать вино, с горестной улыбкой отвечая: «Я не могу сейчас покинуть зал». Из тех, кто еще мог привести в порядок создавшуюся неразбериху, остался он один. Разве мог он сейчас уйти? Успокаивая присутствующих гостей, он раздосадованно пробормотал. Молодой господин Вэй слишком импульсивен. Как он мог сказать подобное на глазах у такого количества представителей других кланов? Лань Ванзы холодно спросил: "Разве он не прав?" Дин Яо едва заметно застыл, но тут же с улыбкой ответил: «Ха -ха, "Прав, разумеется, прав. Но именно поэтому ему не следовало говорить правду прямо в лицо другим людям." Лань Сичэн задумчиво произнес. Характер молодого господина Вэя действительно слишком сильно изменился. После его слов в светлых глазах Лань Ванзы, под мрачно нахмуренными бровями, промелькнула и исчезла короткая вспышка боли. Покинув башню Кои, Вэй Юсянь прошел несколько поворотов по городу Ланьлин и оказался в маленьком переулке. «Я его нашел. Идем!» – раздался его голос – Вэй Цин давно ждала Юсяня здесь, не находя себе места, поэтому сразу выбежала на голос. Ослабшая до головокружения и цветных кругов перед глазами, она споткнулась в торопях, так что Юсяню пришлось поддержать ее под локоть. Он предложил «Может быть, лучше найдем тебе место, где ты сможешь отдохнуть, а я пойду один, я непременно верну Нина. Венцин торопливо вцепилась в его руку со словами Нет, не надо, я должна пойти, я непременно должна пойти. Когда Веннин пропал, она почти без передышки шла пешком от Цышань до самого Юньмена. Несколько дней не смыкала глаз, а когда встретила Вэюсяня, всю дорогу, словно умалишенная, подгоняла его мольбами о помощи. Сейчас она почти потеряла нормальный облик, губы девушки побелели. а глаза смотрели в пустоту. Вэйюсянь видел, что она скоро упадет без сил, но у них не было времени хорошенько поесть. Поэтому по дороге он купил для девушки несколько мантоу из белой муки, чтобы Вэньцин смогла перекусить на ходу. Девушка и сама понимала, что находится уже на пределе своих сил, поэтому непременно нужно что-нибудь съесть». С растрепавшимися волосами и покрасневшими глазами она вгрызлась в Маньтоу. Ее несчастный вид заставил Вэюсяня вспомнить себя и Цзянчена, когда им пришлось спасаться от погони. Он еще раз заверил Вэньцин «Все будет хорошо, я непременно верну Вэньнина». Вэньцин, поедая Маньтоу, всхлипнула. «Я так и знала, что не надо было мне оставлять его, но другого выхода не было». Они заставили меня направиться в другой город. Когда я вернулась, Вэннин и все остальные исчезли. Я так и знала, что если оставлю его одного, он не справится. Вэюсянь возразил. Он справится. Вэй, Цин в расстройстве воскликнула. Он не справится, а Нин с детства боязлив и нерешителен, боится всего на свете, не решается даже повысить голос на своих подчиненных, таких же пугливых, как он сам». Повстречав опасность, он совершенно не представляет, как следует поступить, если меня нет рядом. В прошлый раз, когда Вэй Юсянь с Дзян Ченом на спине попрощался с ней, Вэнь Цин сказала ему следующее. «Неважно, каков будет исход этой войны, впредь мы с вами ничем друг другу не обязаны. Мы квиты». Ее высокомерный образ так и стоял у него перед глазами. И все же вчера вечером Вэйн намертво вцепилась в руку Ваюсяня, едва не падая перед ним на колени и слезно умоляя. «Вэйусянь, Ваюсянь, молодой господин Вэй, помоги мне. Больше мне не найти никого, кто мог бы мне помочь. Ты непременно должен помочь мне спасти Анина. Кроме как просить о помощи тебя, у меня нет иного выбора». От прежнего высокомерия не осталось и следа. Тропа Тюньци представляла собой древний путь сквозь горное ущелье. Согласно легендам, именно здесь основатель ордена Ци Шаньвэнь, Вэнь Мао, прославился одной лишь битвой. Несколько сотен лет назад он сразился в ожесточенной битве с древним монстром. Бой их длился 81 день, и в конце концов Вэнь Мао одержал победу. Древний монстр тот звался Тюньци. Истребляющий добро и превозносящий зло, он олицетворял собой истинную смуту и порог, любил пожирать честных и порядочных людей, но щедро одаривал тех, кто совершал непомерные бесчинства. Разумеется, никто никогда не проверял, правдива эта легенда или же последующие главы ордена Ци Шань Вэнь придумали ее, дабы обожествить своего предка». Спустя многие сотни лет горное ущелье из опасных обрывистых скал превратилось в прекрасный горный пейзаж, воспевающий подвиги и прославляющие добродетели основателя ордена Ци Шань Вэнь. После аннигиляции солнца и раздела земель, прежде принадлежащих ордену Ци Шань Вэнь, тропу Тюнци также прибрал к рукам орден Лань Лин Дзинь. Ранее на высоких скалах по обеим сторонам горной тропы были высечены величественные подвиги несравненно мудрого Вэньмао. Орден Лайнлендзинь, заполучив тропу в свои владения, разумеется, не мог позволить прошлой славе ордена Ци Шань Вэнь сохраниться в веках. Поэтому они приступили к реконструкции тропы, что означало полнейшее уничтожение прежних изображений, высеченных в камне, а затем нанесение новых. Разумеется, в конце реконструкции тропе также следует присвоить новое имя, в полной мере отражающее героическую храбрость ордена Лань Лин Цзинь. Конечно, для столь масштабного проекта необходима немалая рабочая сила, и что еще более очевидно, самым подходящим кандидатом на роль рабочей силы являлись военнопленные ордена Ци Шань Вэнь, которые после аннигиляции Солнца Сделались ничем не лучше бездомных псов. Когда двое путников достигли тропы тюмцы, уже наступила ночь. С темного неба летели холодные брызги дождя. Венцин, прихрамывая, неотступно следовало за Вейусянем, прямо-таки содрогаясь всем телом, словно ее изнутри бил озноб. Вейусяню время от времени приходилось поддерживать ее за руку. Перед ущельем в ряд стояли временно выстроенные бараки, используемые в качестве мест для ночевки военнопленных. Вэюсянь вместе с своим сыном издалека увидели сгорбленный силуэт, который бродил под дождем, держа в руках огромный флаг на длинном шесте. Подойдя ближе, они увидели, что флаг в дрожащих руках держит старушка, на спине которой сидит маленький ребенок. Привязанный к спине старушки холщовыми тряпицами, он старательно запихивал пальцы в рот. Старушка с младенцем бродила по дороге взад-вперед. Носить флаг ей давалось очень нелегко, поэтому каждые пару шагов приходилось останавливаться, чтобы отдышаться, опустив флаг. Вайнцин, при виде представшей перед ними картины, глаза мгновенно покраснели. Она закричала. «Бабушка, это я!» Глаза и уши подводили старушку, поэтому она не расслышала и не разглядела, кто приближается к ней. Лишь поняла, что кто-то идет и что-то кричит, поэтому спешно подняла флаг повыше. На лице ее при этом отразился страх, словно она боялась, что ее накажут. Вейн подбежала к старушке, выхватила флаг из ее рук и воскликнула. «Это что еще такое? Зачем это?» На полотнище флага оказалось изображено Солнце – клановый узор ордена Цишаньвэнь. Только теперь поверх него красовался кроваво-красный крест, а сам флаг был изорван в клочья. После завершения аннигиляции Солнца и до сегодняшнего дня нареченных недобитыми псами Вэнь было бесчетное множество. Столько же люди придумали и способов для их уничтожения – Еще и красивое название выдумали – переосмысление своих поступков. Вэйюсянь в душе понимал, что наверняка из-за преклонного возраста пожилая женщина не способна трудиться наравне со всеми. И потому местный управляющий придумал такой вот способ мучений – ходить взад вперед с поруганным флагом клана Вэнь в качестве акта самоуничижения. Старушка сжалась от страха. Но когда на силу разглядела, кто перед ней, так и раскрыла рот. Вэйн Цин торопливо проговорила. «Бабушка, где Анин? Где четвертый дядюшка и остальные? Где Анин?» Старушка, посмотрев на Вэю сяня за ее спиной, не решилась ответить, лишь поглядела в сторону ущелья. Вэй Цин, забыв обо всем на свете, бросилась туда. По обеим сторонам широкого ущелья горели факелы. Пламя мерцало под каплями мелкого дождя, но все же озаряло несколько сотен людей, идущих по ущелью с тяжелым грузом на спине. А лица военнопленных выглядели мертвенно бледными, шаг нестроенным и медлительным. Им запретили пользоваться духовной силой или иными подручными средствами не только потому, что орден Лайнлиндзин остерегался бунта, но также в качестве наказания. Более десятка конных надзирателей с черными зонтами подгоняли их криками. Вэнь цин ворвалась в толпу под дождем. Ее безумный взгляд заскользил по изможденным чумазым лицам. Один из надзирателей, заметив ее, замахал руками и заорал. «Ты откуда взялась? Кто разрешил сюда соваться?» Вэнь цин взволнованно отвечала. «Я ищу человека! еще одного человека!» Надзиратель помчался к ней на своем коне, снимая что-то с пояса и замахиваясь на нее с криком «Мне плевать, ищешь ты кого-то или нет, убирайся! А если ослушаешься?» Неожиданно он увидел идущего следом за девушкой мужчину в черных одеждах, и слова застряли у него в глотке, а язык завязался узлом. Облик юноши сиял красотой, но во взгляде отражался леденящий душу холод, от которого надзирателя невольно прошиб озноб. Впрочем, очень скоро он заметил, что юноши смотрят вовсе не на него, а на тавро, которым надзиратель размахивал. Тавро в руке надзирателя ничем не отличалось от тех, что использовали когда-то слуги ордена Цишаньвэнь, вот только на конце теперь красовалось не солнце, а цветок пиона. Когда Вэюсянь это заметил, его взгляд сверкнул еще холоднее – Многие надзиратели знали его в лицо, и потому остановили своих лошадей, тихо переговариваясь друг с другом. Никто больше не смел задерживать Вань Цин, она побежала посреди толпы пленных с криком «Анин! Анин!». Но как бы громко и надрывно она ни кричала, никто не отзывался. Обыскав все ущелье, она не увидела ни тени младшего брата. Если бы Вэй находился здесь, он бы давно выбежал к ней навстречу. Надзиратели тем временем незаметно спешились и окружили Вэй Усяня, внимательно наблюдая за ним, словно размышляя, не следует ли выйти вперед и поприветствовать его. вэнь Цин бросилась к ним с криком: «А где адепты клана Вэнь, прибывшие недавно, всего несколько дней назад?» Надзиратели переглянулись между собой. Помявшись немного, один надзиратель, на вид самый честный из них, вежливо и дружелюбно ответил: «Все пленные здесь адепты клана Вэнь. Каждый день прибывают новые». Вэнь Цин уточнила: «Это мой брат. Его привел Цин Цзысюнь. Он, он примерно вот такого роста. Не любит разговаривать, потому что заикается. Стоит ему только открыть рот». Надзиратель ответил ей: «Девушка, поглядите, здесь так много людей». Разве мы запоминаем, кто из них заикается, а кто нет? Вэнцин возмущенно топнула ногой. Я знаю, он точно здесь. На круглом полноватом лице надзирателя появилась извиняющаяся улыбка. Девушка, не стоит так переживать. К нам часто приходят люди из других кланов в поисках заклинателей. Возможно, его недавно кто-то забрал. Иногда во время перекличек обнаруживается, что кто-то сбежал. Вэйн прервал прервала его. «Он не мог сбежать. Бабушка и остальные все еще здесь. Мой брат не мог сбежать один». Надзиратель предложил. «Может быть, поищите внимательнее. Все люди здесь. Если вы не найдете его в ущелье, то мы ничем не сможем вам помочь». Внезапно в разговор вмешался Ваюсянь. «Все люди здесь?» Стоило ему задать вопрос – Лица надзирателей на мгновение окаменели. Тот мужчина развернулся к нему и ответил «Да». Вэй Сянь продолжил «Отлично. Я так полагаю, что здесь на данный момент находятся только те, кто жив. В таком случае, где остальные?» Вэйн Цин покачнулась на месте. Остальными, в противопоставлении живым, могли быть лишь мертвые. Надзиратель торопливо ответил «Ну уж, что вы такое говорите, у нас здесь хоть и содержатся пленные клана Вэнь, все же никто не собирается забирать их жизни». Ваюсянь, словно бы и не слушал его, снял с пояса флейту. Увидев это, пленные, что шли неподалеку от него, с трудом передвигая ноги, в тот же миг с громкими криками побросали свою ношу и бросились в рассыпную. Посреди ущелья мгновенно образовалось огромное пустое пространство, в центре которого стоял Вэй Усянь. В действительности никто из этих пленных не знал Вэй Усяня в лицо, поскольку тех адептов Ордена Цишань Вэнь, кто встречался с ним на поле боя, ждал лишь один исход – неминуемая смерть. Поэтому большинство адептов клана Вэнь, которые имели честь с ним увидеться, становились лютыми мертвецами – то есть управляемыми им слугами. Но флейта из черного дерева, украшенная ярко-красной кисточкой, а также юноша в черных одеждах, которому она принадлежала, давно стал их самым жутким ночным кошмаром. Вокруг раздались крики. «Призрачная флейта Чен сын Вэйюсянь поднес Чен к губам, и ее резкий отрывистый свист прорезал ночное небо, пролетая сквозь дождь, словно выпущенная к облакам стрела. Эхо от свиста закружилось посреди ущелья. Один лишь звук, и Сянь убрал Чэн Цин и опустил руки. На губах его играла холодная усмешка. Брызги дождя намочили его черные волосы и черные одеяния. Вскоре кто-то воскликнул. Что это за звук? Откуда-то позади толпы раздался крик ужаса. Люди в спешке разбежались в стороны, освобождая проход, в котором, посреди дождя покачиваясь, стояло более десятка силуэтов в изодранных одеждах. Высокие и низкие, мужчины и женщины, от некоторых уже исходил явственный запах гниения. Все еще не закрывая глаз, впереди всех стоял ваннин. Лицо его выглядело белее воска, зрачки расфокусированы, Струйка крови из уголка рта уже сделалась темно-коричневой, и хотя его грудь совершенно не двигалась, все же четко можно было разглядеть, что половина ребер переломаны. Любой, взглянув на него, даже и не подумал бы, что этот человек все еще жив. Однако Вэнь Цин, надеясь на чудо, дрожащей рукой схватила его запястье, щупая пульс. Она некоторое время стояла неподвижно. пока, наконец, не разразилась рыданиями. Все эти дни девушка провела в волнении и страхе, спешила так, что едва не лишилась рассудка, и все же опоздала. Не успев даже в последний раз увидеть брата. Вэй цин заливаясь слезами, трогала ребра Вэй нина словно хотела соединить их обратно, словно все еще сумасбродно желала ухватиться за последнюю ниточку его жизни. Ее некогда миловидное лицо исказилось до неузнаваемости от рыданий, стало уродливым, совсем не симпатичным. Но когда кого-то захлестывает волна истинного горя, невозможно заплакать так, чтобы сохранить прекрасный облик. Перед лицом окоченевшего трупа ее единственного младшего брата не осталось и тени гордости, за которую она столь неистово держалась. Вэнь Цин настиг слишком сильный удар. Наконец, не выдержав, девушка упала без чувств. Вэюсянь, стоя за ее спиной, молча подхватил Вэнь Цин, прислонив к своей груди. Он на несколько мгновений закрыл глаза, затем открыл и спросил, кто убил его. Голос его звучал ни горячо, ни холодно, словно бы он и не разгневался вовсе, лишь о чем-то задумался – Главный надзиратель, понадеявшись на чудо, продолжал упорствовать. «Молодой господин Вэй, вам не стоит возводить на нас напраслину. Здесь никто бы не посмел убивать людей. Во время работы он сам свалился со скалы по неосторожности». Вэй-юсянь спросил. «Никто бы не посмел просто так убивать людей? Серьезно?» Надзиратели дружно принялись клясться и божиться. «Истинно так. Ни слова лжи!» Вэйусянь слегка улыбнулся. О, я понял». Затем он медленно, растягивая слова, проговорил. «Для вас все они – псы из клана Вэнь, а пес – это ведь не человек. Поэтому убить их не значит убить человека. Вы это имели в виду, так?» Глава надзирателей в душе как раз думал именно об этом. А когда мысли его внезапно оказались разгаданы – «Лицо мужчины мгновенно побелело», — Ваюсянь добавил. «Или же вы полагаете, что я не смогу разузнать, как умер тот или иной человек?» Все надзиратели потеряли дар речи, начиная, наконец, осознавать, что дело принимает дурной оборот. Они едва заметно попятились. Ваюсянь с неизменной улыбкой продолжил. «Лучше бы вам прямо сейчас во всем признаться», — а тому, кто его убил, выйти из строя. В противном случае я лучше убью парочку невиновных, чем отпущу виноватого. Ведь если перебивать вас всех, преступник точно не ускользнет от наказания». У толпы волосы зашевелились на голове, а по спине прошел холодок. Глава надзирателей промямлил. «Орден Юнь находится в дружественных отношениях с орденом Лань Цзинь. Вы не можете...» Услышав эти слова, Вэюсянь возрился на него и удивленно молвил. «А ты, смельчак, пытаешься мне угрожать?» Тот поспешно ответил. «Как можно? Я бы не посмел». Вэйюсянь продолжил. «Поздравляю, вы только что полностью истратили остатки моего терпения. Раз уж никто не признается, пусть он сам нам ответит». Словно давно ожидая этих его слов, окоченевший труп Веннина внезапно шевельнулся и поднял голову. Двое надзирателей, стоявших к нему ближе всего, даже вскрикнуть не успели, когда он, железной хваткой, схватил их за горло. Веннин, безо всякого выражения на лице, поднял двоих надзирателей небольшого роста повыше, оторвав от земли. Пустое пространство вокруг него мгновенно сделалось еще шире. Глава надзирателей завопил. «Молодой господин Вэй! Молодой господин Вэй! Проявите снисходительность! Подобный необдуманный поступок приведет к непоправимому исходу!» Дождь усиливался. Капли стекали вниз по щекам Вэй-усяня. Он резко повернулся и положил руку на плечо Вэй-нина, громко позвав. "Вэнь Цюнлинь. Словно отвечая на зов, Вэй-нин издал долгий оглушительный рев, от которого заболели уши у всех, кто собрался в ущелье. Вэй выплюнул одно слово за другим. «Пусть тот, кто сделал это с вами, встретится с таким же исходом. Я даю вам право поквитаться с ними». После этих слов Вэньнин немедленно столкнул лбами двоих надзирателей, которых все еще сжимал за горло. Две головы раскололись, подобно спелому арбузу. С громким треском вокруг разлетелись красно-белые ошметки, словно небесная фея рассыпала лепестки цветов. Подобное кровавое действо наполнило ущелье жуткими криками, заржали лошади, пленные бросились бежать, вокруг воцарился хаос. Вэйусянь поднял вэнь Цин на руки, словно ничего не произошло, проследовал сквозь перепуганную толпу. схватил коня за узду и уже собирался направиться прочь когда к нему обратился худощавый пленник господин вэй вся не обернулся что пленный указал в одном направлении и дрожащим голосом проговорил на на той стороне ущеря стоит донишка который они используют чтобы избивать там людей когда забивают до смерти то вытаскивают и закапывают возможно те люди которых вы ищете, «Все еще заперты внутри». Вэйуся не ответил. «Благодарю». Он направился туда, куда указал ему пленный. И действительно, наткнулся на барак, похожий на временную постройку. Одной рукой, держа вэньцин, он выбил дверь ногой. В углу барака ютилось более десятка человек. У всех были разбиты головы, лица опухли от синяков. И каждый из них содрогнулся. когда Вэйюсянь грубо выбил дверь. Некоторые, увидев на его руках Вэнь Цин, не обращая внимания на травмы, по всему телу подбежали к юноше с криками. «Дева Цин!» Кто-то гневно воскликнул. «Кто? Кто ты такой? Что ты сделал с главным надзирателем?» Вэюсянь ответил. «Ничего. Кто из вас подчиненный ваннина Нина? Поменьше пустой болтовни. Выходите все». Люди стали переглядываться, но Ваюсянь уже вышел прочь, унося Вэнь Цин. И потому людям пришлось подняться и последовать за ним, с трудом поддерживая друг друга. Оказавшись снаружи, они даже не успели разглядеть, что за суматоха творится в ущелье, когда Ваюсянь приказал «Найдите себе коней, быстро!» Мужчина средних лет возразил «Нельзя, ведь наш молодой господин Вэньнин...» Внезапно мимо него пролетела чья-то голова. Люди моментально повернулись и как раз застали воннина, который бросил на землю безголовое тело с еще поддергивающимися конечностями, а затем голыми руками принялся вырывать наружу внутренности трупа. Ваюсянь крикнул ему «Довольно». Из горла войнина раздалось низкое рычание, словно он все еще не насытился. Тогда Воюсянь коротко свистнул, затем произнес «Вставай». И Ванину пришлось встать. Ваюсянь снова обратился к людям. «Чего застыли, как вкопанные? По коням! Или ждете, чтобы я раздобыл для вас мечи для полетов?» Кто-то из них вспомнил, что внутри еще остались люди и бросились за стариками и детьми, чтобы помочь им подняться на лошадей. Ваюсянь, держа на руках Вэньцин, которая все еще не пришла в себя, тоже поднялся в седло. Посреди всеобщей суматохи нескольким десяткам человек удалось отыскать лишь чуть более дюжины коней. Они сбирались в седло по трое, плотно прижимаясь друг к другу. Старушка с ребенком на руках не могла ехать одна, но и с малышом ей пришлось быть тяжко, поэтому Ваюсянь протянул к ней руки со словами «Я возьму его». Старушка замотала головой, отказываясь от помощи, а ребенок сильнее прижался к шее бабули. И хотя было видно, что он вот-вот свалится, в глазах обоих застыл неописуемый страх при взгляде на вой Усяня. Тогда он забрал малыша, прижав его к груди одной рукой. Старушка от страха загласила: «Ай, Юань! Ай, Юань!» Ребенок, которого она назвала Аюань, был еще мал, но уже понимал, что такое страх. Он не плакал, но все сильнее покусывал пальчики, украдкой глядя на Вэй Усяня. Тот крикнул «Уходим!». Обеими ногами ударил коня в бока и повел за собой остальных. Около дюжины лошадей направились следом, устремляясь прочь в дождливой ночи. НИСТОВСТВО. ЧАСТЬ ВТОРАЯ Та ночь стала началом серьезного конфликта, поднявшего высокую волну осуждения в мире заклинателей. В полночный час в золотом павильоне башни Кои по своим местам расселись главы больших и малых кланов. Всего около 50 человек. На почетном месте восседал Дзинь Гуаншань. Дзинь Цзисюань находился за пределами ордена – Цзинь Цзэ Сюнь не обладал статусом, достаточным для приглашения на данное собрание, поэтому рядом с отцом стоял лишь Дзинь Яо, всем видом выражая почтение. Первый ряд занимали Нэ Мин Цзюэ, Дзян Чэн, Лань Си Чен, Лань Ван Цзи, а также другие главы кланов и прославленные заклинатели высшего статуса. Их лица выражали предельную серьезность – Далее расположились более низкие по статусу заклинатели. Все они словно собрались для противостояния серьезному врагу. Время от времени слышались шепотки. «Я знал, что так будет. Рано или поздно это должно было случиться. Посмотрим, что они теперь собираются делать». Мишенью взволнованных взглядов оказался Цзян Чен, сидящий в первом ряду. Лицо его будто скрывали черные тучи. Так же, как остальные, он слушал речи Цзинь Гуан Яо, который вещал почтительным и мягким тоном. Убитые четверо надзирателей, около 50 последователей ордена Цышаньвэнь сбежали. Вэюсянь направился с ними на гору Луанзан, после чего призвал несколько сотен лютых мертвецов охранять доступ к горе, не пропуская никого наверх. Наши люди... не смогли продвинуться ни на шаг. После этих слов в золотом павильоне воцарилась тишина. Спустя несколько минут молчания заговорил Цзян Чен. «Это действительно вопиющий поступок. Я приношу извинения главе ордена Цзинь от его имени. Если есть способ возместить ущерб, прошу, говорите. Я непременно сделаю все от меня зависящее». Однако Дзинь Гуаншаню нужны были отнюдь не извинения и возмещение ущерба, он произнес. «Глава Ордена Дзян, изначально, из уважения к вам, Орден Ланлиндзинь не стал бы требовать большего, однако те надзиратели вовсе не являлись подчиненными моего Ордена. Среди них находились и несколько адептов иных кланов, и это уже...» Дзян Чен нахмурился сильнее, потер непрестанно пульсирующую жилку на виске, Беззвучно вздохнул и ответил. «Я приношу извинения главам пострадавших кланов. Уважаемые господа, вам кое-что неизвестно. Того заклинателя, которого намеревался спасти Вэйюсянь, зовут Вэньнин. Он и его сестра Вэнь Цин когда-то помогли нам во время аннигиляции солнца, поэтому Нэминдзюэ перебил его. Что значит «помогли»?» Разве это не орден Цы Шань омыл кровью и едва не истребил орден Юн Все эти годы Дзян Чен ежедневно занимался делами ордена вплоть до поздней ночи и лишь сегодня собрался пойти спать пораньше. Но подобная удару грома новость заставила его посреди ночи поспешить в башню Кои. Усталость и так уже наложилась на подавленный гнев – а затем его по характеру гордого и упрямого вынудили принести извинения с опущенной головой перед столькими людьми. Одно это уже вызывало у Дзянчена немалое раздражение. А теперь, когда Немин Цзюэ упомянул истребление ордена Юн Мэн Цзян, сердце Дзянчена пылыхнуло ненависть. Чувство это было незаслуженно направлено не только на сидящих здесь людей, но и на Вэй Усяня тоже. Поколебавшись. Лан Си Чэнь произнес: Я в некоторой степени наслышан о славе девы Вэнь Цин, но не могу припомнить, чтобы она участвовала в каком-либо кровавом действии во время аннигиляции Солнца. Найминзюе заметил: Но ведь она и не препятствовала этому. Ланси Чэнь возразил: Вэнь Цин являлась одним из доверенных лиц Вэньжохане, как она могла воспрепятствовать его действиям. Неминзюэ холодно продолжал. Если она молчала, не выступая против кровавых деяний Ордена Ци Шань Вэнь, то это все равно, что потворствовать им. Она ведь не могла, наслаждаясь жизнью во время преступного владычества Ордена Цы Шань Вэнь, тешить себя иллюзией, что после их истребления ей не придется платить за последствия. Лань Си Чэнь понимал, что Нэмин Цзюэ ненавидит псов из клана Вэнь больше остальных по причине кровной мести. Кроме того, он никак не мог закрыть глаза на их преступления. Поэтому глава Ордена Лань больше не произнес ни слова. Зато заговорил другой глава клана. «Глава Ордена Нэй все верно сказал. Кроме того, раз уж Вэнь Цин являлась доверенным лицом Вэнь Жоханя, как могла она быть непричастной к его деяниям? Я не верю в это. Разве среди псов из клана Вэнь есть хоть один, чьи руки не запачканы кровью?» Может быть, он просто остался незамеченным, только и всего. Стоило упомянуть прежнюю тиранию Ордена Ци Шань Вэнь, как люди поддались волнению и громко зашумели. Дзинь Гуан Шань собирался обратиться к заклинателям с речью, но увидел, что ситуация не располагает к этому. Дзинь Гуан Яу заметил недовольное лицо отца и поспешил прервать волнение. «Прошу вас, нет нужды горячиться». «Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить гораздо более важный вопрос». Говоря это, он сделал знак слугам подать заклинателям замороженные кусочки фруктов, дабы охладить пыл и переключить внимание. Лишь после этого шум в золотом павильоне постепенно стих. Пользуясь восстановившимся спокойствием, Дзинь Гуаншань заговорил, «Глава ордена Дзян, изначально дело касалось лишь вашего ордена». Мы в него не вмешивались, соблюдая приличия. Теперь, когда все зашло слишком далеко, мы не можем не напомнить вам кое-что о Вэйине». Дзян Чен произнес. «Прошу, продолжайте, глава Ордена Цзинь». Цзинь Гуаншань продолжил. «Глава Ордена Цзян, вэй Ин, ваша правая рука. Вы высоко цените его, всем нам это известно. Однако, относится ли он сам с таким же почтением к главе Ордена?» Это уже большой вопрос. К примеру, я, будучи главой ордена, никогда не встречал подчиненного, который позволял бы себе кичиться собственными заслугами и действовать столь дерзко и сумасбродно. Вы слышали, что заслухи ходят за пределами вашего ордена, что все военные заслуги ордена Юнманзян во время аннигиляции солнца принадлежат одному лишь Вэй Усяню. Это ведь полнейший абсурд. Последняя фраза заставила Дзянчена еще больше помрачнеть. Дзянь Гуаншань покачал головой и добавил. «На столь важном мероприятии, как торжественный прием для всех кланов-заклинателей, он позволяет себе прямо перед вами выказывать недовольство и самовольно удаляться. На вчера решился на еще большую наглость за вашей спиной, да еще посмел сказать такие слова «я ни во что не ставлю Дзянь Ван Иня как главу ордена». «Все присутствующие слышали это собственными ушами!» Внезапно прозвучал холодный голос. «Нет». Водушевленная речь Дзинь Гуаншаня резко прервалась. Вместе с остальными он обратился к тому, кто это произнес. Им оказался Лань Ванзы, который восседал серьезным видом. Ни один мускул не дрогнул на его лице, когда он добавил. «Я не слышал от Вэй Ина подобных речей». Также я не слышал, чтобы он выразил хоть каплю непочтения по отношению к главе ордена Дзян. Лань Ван Цзы крайне редко разговаривал с кем-то вне своего ордена. Даже на совете кланов, когда все обменивались мнениями по различным проблемам, лишь в том случае, если к нему обращались с вопросами или предлагали спор, Лань Ван Цзы отвечал лаконично и четко. «Каждое его слово ценилось на вес золота». но било точно в цель. Любые красноречивые аргументы, рекой льющиеся из уст остальных участников спора, безоговорочно проигрывали. Кроме подобных случаев, он почти никогда не начинал разговор первым, поэтому удивление Цзинь Гуаншаня от того, что Лань Ван Цзи его перебил, оказалось намного сильнее раздражения. Кроме того, глава ордена Цзинь ощутил неловкость, будучи облеченным перед всеми в искажении фактов и при украшивании действительности. К счастью, неловкую ситуацию немедленно спас Цзинь Гуан Яо. Он удивленно переспросил. «Разве в тот день молодой господин Вэй в гневе ворвался в башню Кои и сказал так много всего?» Каждая его фраза звучала возмутительнее предыдущей. «Возможно, он произнес что-то более-менее похожее. Я уже не очень хорошо помню». Память у Дзинь никак не могла быть хуже, чем у Лань Ванзы, скорее наоборот. Поэтому Нэмин Дзюи сразу понял, что тот намеренно привносит смуту, и слегка нахмурился. Дзинь Гуаншань же подхватил мысль. «Верно, как бы то ни было, он всем своим видом излучал заносчивость и наглость». Один из глав кланов подал голос. «Если честно, я давно хотел сказать». Пускай вы Уся не имел кое-какие заслуги во время аннигиляции Солнца, но приглашенных заклинателей, совершивших еще больше подвигов, также же не счесть. И я не видел, чтобы кто-то из них превозносил себя так же, как он. Говоря без прикрас, он ведь всего лишь сын слуги. Как сын слуги может позволять себе подобную дерзость? Стоило произнести «сын слуги» и кое-кто среди заклинателей неизбежно вспомнил, что среди них присутствует также сын шлюхи. Цзинь Гуаньяо, очевидно, заметил косые взгляды, не содержащие в себе ничего хорошего. Но все же улыбка на его губах не исчезла ни на миг, оставшись столь же идеальной. Заклинатели начали по очереди высказывать недовольство, подчиняясь всеобщему воодушевлению». Глава ордена Цзинь, преследуя исключительно праведные намерения, приказал Ва Ину выдать стегийскую тигриную печать, боясь, что тот не сможет контролировать ее, и это приведет к великому бедствию. А тот, сам не обладая высокой нравственностью, пытался уличить благородного человека в непристойных действиях. Решил, что кто-то хочет завладеть его личным артефактом. Смехотворно, ведь у каждого клана есть артефакты, с помощью которых они поддерживают собственную безопасность. «А я с самого начала подозревал, что путь тьмы рано или поздно приведет его к неприятностям, и поглядите, сущность убийцы уже начала проявлять себя. Ради спасения горских псов из клана Вэнь он устроил зверскую резню среди наших соратников». Неожиданно раздался чей-то осторожный возглас. Но разве это можно назвать зверской резнёй? Лань Ванзы, который, казалось, погрузился в состояние созерцания и никого вокруг не слушал, на этот голос немедленно поднял взгляд. Говорящей оказалась миловидная девушка, стоящая рядом с главой своего клана. Стоило ей произнести фразу, которая выбивалась из общего строя, как заклинатели немедленно набросились на нее. «Что это ты имеешь в виду?» От испуга голос девушки зазвучал еще осторожнее. «Нет, я ничего такого не имела в виду. Не стоит реагировать столь бурно. Просто мне показалось, что слова «зверская резня» здесь не совсем подходят». Кто-то завопил брыжа слюной. «Почему они подходят? Самой аннигиляции солнца зверство стало второй натурой воюсяня! Ты станешь это отрицать?» Девушка принялась старательно объяснять – аннигиляция Солнца – это война, а на войне ведь каждый становится зверским убийцей, не так ли? Однако, раз уж мы обсуждаем реальные факты, то мне правда кажется, что нельзя считать его зверским убийцей. Все же у всего есть свои причины, если те надзиратели мучили пленных, а потом убили Вейнина, это не зверская резня, а месть. Кто-то яростно выкрикнул. «Твои рассуждения смешны! Неужели ты оправдываешь то, что он убил наших соратников? А может, ты еще и провизнечешь это, как благородный поступок?» Кто-то возмущенно фыркнул и добавил. «Мы еще не знаем, в самом ли деле виновны те надзиратели, ведь никто не видел этого своими глазами». «Ага, выжившие надзиратели утверждают, что не мучили пленных, а Веннин сам упал со скалы по неосторожности». Они же, придерживаясь благих намерений, еще и похоронили его труп. Кто бы знал, какую плату они получат за свою доброту. Вот уж действительно ужасный исход. Девушка ответила. Наверное, другие надзиратели боятся ответственности за пытки над пленниками. Разумеется, они все как один станут утверждать, что он сам упал. Внезапно раздался чей-то холодный смешок. Довольно уловок. «Мы не желаем слушать того, чьи помыслы нечисты». Девушка залилась краской и повысила голос. «Сейчас же объяснитесь, что значит помыслы нечисты?» Собеседник ответил. «Я не стану ничего объяснять. Ты сама все прекрасно знаешь. И все мы знаем. Ведь ты попалась на крючок, еще когда он крутился вокруг тебя, в пещере черепахи-губительницы. А теперь искажаешь истину, заступая за него в этом бессмысленном споре. Женщина есть женщина». Когда-то героический поступок Ваюсяня в пещере черепахи-губительницы на долгое время стал излюбленной темой для обсуждений. Поэтому многие немедленно узнали в молодой заклинательнице ту самую Мянь-Мянь. Кто-то сразу начал шептаться. «Так вот в чем дело. Неудивительно, что она столь рьяно заступается за Ваюсяня". мянь Мянь-Мянь спылила. «Что значит «искажаю истину в бессмысленном споре»?» «Я всего лишь обращаюсь к фактам, как это связано с тем, что я женщина. Не можете переспорить меня по-честному, так решили пойти иным путем». Кто-то презрительно усмехнулся и защелкал языком. «Говоришь ты впрямь складно, но ведь сама понимаешь, что все это лишь твои выдумки. О каких фактах может идти речь?» «Не будем тратить время на пустую болтовню с ней. Как она вообще оказалось в нашем клане, да еще получила право присутствовать в золотом павильоне». «Мне стыдно даже стоять рядом с ней!» Немало нападок звучало от заклинателей из того же клана, которому принадлежала девушка. Мянь-мянь рассердилась так, что ее глаза покраснели. Спустя мгновение молчания она громко заявила, сдерживая слезы. «Прекрасно! Ваши голоса звучат громче! Отлично! Вы здесь самые разумные!» Она стиснула зубы, резко сбросила с плеч одеяние с клановым узором и с громким стуком бросила на пол, чем привлекла внимание глав орденов с передних рядов, которые изначально не обращали внимания на развернувшийся спор. Заклинатели вокруг девушки потрясенно вздрогнули, поскольку ее действия могли означать лишь одно – выход из клана. Мянь, мянь не сказав больше ни слова, развернулась и пошла прочь. Спустя какое-то время один из заклинателей насмешливо произнес. «Раз нашла в себе смелость их снять, так не возвращайся, чтобы надеть обратно!» «Кем она себя возомнила? Взяла и вышла из клана, экая невидаль! Для кого все это представление?» Люди в толпе вторили. «Женщина есть женщина. Слов ей не скажи, уже видеть тебя не может. Спустя пару дней она точно вернется сама». Непременно, ведь ей нелегко удалось повышение от простой дочери рабыни до адепта клана. Лань Ванзы, не обращая внимания на пересуды за спиной, также поднялся и вышел прочь. Лань Сечень, разобравшись, в чем дело, и понимая, что разговор ушел в неприемлемое русло, сурово произнес Прошу вас, девушка уже ушла. Прекратите обсуждение. Разумеется, заклинатели не могли проигнорировать слова Дзеу Дзюня, поэтому в золотом павильоне вновь начались разговоры, осуждающие псов из клана Вэнь и Вэй Усяня. Атмосфера наполнилась лихорадочной ненавистью до зубовного скрежета, не допускающей ни слова возражений, не разбирающей, кто прав, кто виноват. На волне всеобщего недовольства Дзинь Гуаншань обратился к Дзянчену. Боюсь, что он давно вынашивал план побега на гору Луаньцзан. Все-таки с его способностями Вэюсяню не составит труда основать собственный клан. Поэтому он воспользовался шансом отделиться от ордена Юньмэнцзян и вознестись к вершинам в одиночку. Вы с таким трудом возродили орден Юньмэнцзян, а он все время нарывается на конфликты, при этом забывает о сдержанности, добавляет вам лишних хлопот, Он совершенно не задумывается о вас. Дзян Чен, на силу сохраняя спокойствие, ответил. «Это вовсе не так. Вэйюсянь с малых лет вел себя подобным образом. Даже мой отец ничего не мог с ним поделать». Дзинь переспросил. «Фэн Сюнь, ничего не мог с ним поделать?» Усмехнувшись, он добавил. «Фэн просто благоволил ему». После слов благоволил ему уголок рта дзянчена свело судорогой. Ззингуаншань продолжал: Глава ордена Дзян, вы совсем не такой, как ваш отец. Возрожденному ордену Юн Мэн Дзян всего несколько лет это время для утверждения вашего влияния. А вы и без тени стеснения навлекает на себя всеобщие подозрения, что подумают новые адепты ордена Юн Мэн Дзян, увидев подобное. что если они станут брать с него пример, ни во что не ставить главу ордена. Каждая его фраза надавливала все больнее, пользуясь создавшейся обстановкой. Чен медленно ответил. «Глава ордена Цзинь, нет нужды продолжать. Я отправлюсь на гору Луанцзан и решу эту проблему». Дзинь Гуаншань в душе остался доволен. Голос его зазвучал многозначительно и проникновенно. Это верное решение. Глава Ордена Дзян, некоторые люди, некоторые вещи не терпят попустительства. Когда собрание закончилось, главы кланов, заполучив бесконечный повод для пересудов, покидали зал в горячих спорах. Никто и не думал униматься. За садом сияния средь снегов собралась достопочтимая троица. Лань Чень заговорил первым. «Третий брат, сегодня тебе пришлось тяжело». Цзинь я с улыбкой ответил. Вовсе нет. Кому пришлось тяжело, так это столу, за которым сидел глава ордена Цзян. В некоторых местах от него откололись куски, растертые в мелкую крошку. Очевидно, он сильно разгневался. Нэ Мензюи на ходу произнес. Тебе тоже пришлось нелегко, ведь ты старательно лицемерил. Услышав его слова, Лань Сечень лишь улыбнулся. А Дзинь Гуаньяо, понимая, что Нэмин Дзюэ решил воспользоваться случаем и почитать ему нотации, ничего не мог возразить, поэтому поскорее сменил тему. «Второй брат, а что с Ванзы? Я видел, он покинул собрание раньше всех». Лань Сичэнь указал вперед, и Дзинь Гуаньяо с Нэмин посмотрели в указанном направлении. Там, в цветочном море сияния средь снегов, они увидели Лань Ванзы, стоящего напротив девушки». которая только что вышла из клана прямо в золотом павильоне. Девушка заливалась слезами. Лань Ванзы же сохранял серьезность. Они о чем-то говорили. Затем Лань Ванзы слегка склонил голову в знак уважения. Этот жест содержал в себе помимо уважения еще и благородную торжественность. Девушка ответила ему еще более церемонным поклоном. Затем накинула на плечи газовую накидку без кланового узора и сбежала по ступеням башни Кои. Нэ Минзюи произнес. «У этой девчонки воля оказалась тверже, чем у стада баранов из ее клана». Зинь Яо, не скрывая улыбку, вторил. «Да уж». Спустя два дня Цзян Чен отправился в Илин в сопровождении 30 адептов. У подножия горы Луаньзан. Перед поваленной стеной заклинаниями действительно бродило несколько сотен лютых мертвецов. Они никак не отреагировали на вышедшего вперед Дзян Чена, но вот адептам за его спиной пройти не дали, издавая предупреждающий рык. Дзян Чен приказал своим людям ждать у подножия, а сам направился к вершине сквозь чернеющий лес. Спустя долгое время пути он услышал впереди людские голоса. У горной тропы показались несколько круглых пеньков. Один побольше, похожий на стол. Три поменьше, похожие на табуреты. На двух из которых сидели девушка в красном и Вэй-Усянь. Неподалеку несколько на вид простых и бесхитростных крепких парней тяжело дыша возделывали землю. вэй -усянь, покачивая ногой, произнес. «Будем выращивать картофель». Девушка непреклонно возразила. «Редис. Его легче вырастить». «Он почти не погибает. За картофелем сложно ухаживать». Вэй Юсянь упорствовал. «Редис невкусный». Цзян Чен фыркнул. Вэйюсянь с Вэнь Цин обернулись и совсем не удивились, увидев его. Вэй Юсянь поднялся. Подошел к Дзянчену, но ни слова не сказал, изложив руки за спину, проследовал мимо, дальше на гору. Цзян Чен ничего не спрашивая, направился за ним». Вскоре с одной стороны тропы показалась еще одна группа мужчин, которые трудились у нескольких деревянных каркасов. Все они, должно быть, являлись заклинателями клана Вэнь. Но сейчас вместо пламенеющих солнцем одежд на них были рубахи из грубого полотна. В руках они держали молотки и пилы, носили на плечах деревянные доски и соломенные снопы, сновали из стороны в сторону, трудились то здесь, то там, Словно обычные земледельцы или охотники. По одеяниям и по ясному мечу они разглядели в Дзянчене главу ордена. В их сердцах еще не утих страх, поэтому они побросали дела и с опаской проводили Дзянчена взглядом, не решаясь привлекать к себе внимание даже вздохом. Вэюсянь махнул им рукой со словами Не отвлекайтесь. Услышав его, люди успокоились и продолжили трудиться. Дзян Чен спросил, что это они делают. Вэй Сянь ответил, а ты не видишь, строят дома. Дзян Чен переспросил, строят дома, ну а что делают те, которые внизу ковыряются в земле? Только не говори, что ты на самом деле решил заниматься земледелием. Вэй Сянь ответил, ты же сам все слышал, именно этим мы и собираемся заниматься. Дзян Чен спросил. «Ты хочешь возделывать землю на горе трупов? Да разве здесь можно вырастить что-то съедобное?» Вэй Сянь ответил. «Поверь мне, когда человек сходит с ума от голода, он сможет съесть все, что угодно». Дзян Чен продолжал. «И ты действительно собрался расположиться здесь надолго? Разве в этом проклятом месте можно жить?» Вэй Сянь произнес. «Я прожил здесь три месяца». Помолчав, Дзян Чен задал еще вопрос. «Не вернешься в пристань лотоса?» Вэйюсянь беззаботно ответил. «Юньмен недалеко от Илина. Я буду тайком возвращаться туда, когда захочу». Дзян Чен так и фыркнул. Размечтался. Он хотел продолжить разговор, но тут на его ноге что-то повисло. Опустив взгляд, Дзян Чен увидел, что к нему незаметно подбежал ребенок, на вид около двух лет, который обнял его за ногу. А теперь, подняв пухлые личика, глядел на Дзянчена, округлив черные глаза. Это был очаровательный малыш. Жаль только, что Дзянчен от природы не умел проявлять ласку. Он лишь бросил Вэюсяню. «Откуда взялся ребенок? Убери его!» Вэюсяя склонился и поднял ребенка на руки, отвечая «Что значит «убери?» «Ты с людьми общаться умеешь?» А Юань, ну почему ты обнимаешь каждого, кого встречаешь? Беги!» «Не грызи ногти после того, как поиграл с грязью. Ты знаешь, что это за грязь? Не трогай мое лицо руками. А где бабушка?» К ним торопливо подошла старушка с редкими седыми волосами. Она прихрамывала, опираясь на деревянную трость. Увидев дзянчена, она также разглядела в нем важную персону. И в страхе сгорблась еще ниже. Вэй Сянь поставил ребенка по имени Ай Юань рядом с бабулей и произнес «Пойди, поиграй где-нибудь». Бабушка быстро взяла внука за руку и повела прочь. Мальчишка шел неровным шагом и все время оглядывался. Дзянчен с насмешкой произнес. «Все главы кланов думают, что ты притащил сюда остатки мятежников, чтобы стать их предводителем, размахивая широким знаменем с горы. Оказывается, они всего лишь кучка дряхлых стариков, немощных недотеп, женщин и детей». Вэ Юсянь улыбнулся, словно смеясь над самим собой, но тут Дзян-чан спросил: «А где Вэй Юсянь ответил вопросом: Почему ты вдруг решил спросить о нем? Дзян-чан холодным тоном ответил: « Все эти дни абсолютно все спрашивают о нем меня, а я у кого должен спрашивать. Видимо кроме тебя спросить больше некого. Вэ Юсянь указал вперед и они направились туда плечом к плечу. В лицо подул поток холодного ветра, когда перед глазами возник широкий вход в горную пещеру. Оказавшись внутри, они прошли еще немного прямо, когда Дзянчен обо что-то споткнулся. Напустив голову, он увидел половинку компаса. Вэюсянь быстро пояснил. «Не наступай, я его еще не доделал, очень полезная вещь». А Он поднял половинку компаса, а Дзянчен тут же запнулся обо что-то еще, и на этот раз... увидел помятый флажок. Вэюсянь опять объяснил «Осторожно, не сломай, это тоже весьма полезная штука, скоро я ее доделаю». Дзян Чен произнес «Ты сам все раскидываешь, где попало, так что не надо винить меня, если что-то сломается». Вэюсянь ответил «Это мое жилище, мое дело, где что разбрасывать». Они двинулись дальше. По пути стали попадаться сплошные талисманы, приклеенные на стены, разбросанные по земле, смятые в конки, порванные на кусочки, словно кто-то устроил здесь погром в приступе бешенства. И к тому же, чем дальше вглубь, тем хуже все становилось. Дзян Чен едва не задохнулся от возмущения, глядя на все это. Он обратился к Вэюсяню. «Только попробуй устроить что-то подобное в пристани лотоса. Я одним махом...» сожгу все твои штучки без остатка». Оказавшись в главном гроте, они увидели человека, лежащего на полу. С ног до головы его тело покрывали талисманы, без единого просвета. Лишь глаза выглядывали наружу. То был Вэннин. Дзянчен, бросив на него взгляд, спросил. здесь ты живешь? Где ты спишь?» Вэй кинул в угол штуковину, что подобрал по пути, указал на кучу смятых одеял в другом углу и ответил. Закутавшись в одеяло, можно спать где угодно. Дзян Чен не собирался больше обсуждать с ним, почему это место не подходит для жилья. Лишь сверху вниз посмотрел на Вэй Нина, который лежал на земле неподвижно. Внимательно его рассмотрев, Дзян Чен спросил, что это с ним. Вэй ответил. Он немножко буйный, я боялся, что он наделает проблем, поэтому запечатал его, чтобы он какое-то время оставался неподвижным. Дзян Чен продолжал. Но ведь при жизни он был трусливым заикой, так? Почему же после смерти сделался буйным? Невозможно было назвать его тон дружелюбным. Вэй Усянь, бросив взгляд на Дзян Чена, ответил. Вэй Нин при жизни определенно являлся довольно робким человеком. Именно поэтому он прятал множество эмоций глубоко в душе. Ненависть, гнев, страх, волнение, боль – все это он слишком долго подавлял внутри. И потому, когда после смерти подавленные чувства вырвались наружу, мощь его оказалась просто невообразимой. Обычно чем добрее и спокойнее человек, тем страшнее вспышки его гнева. Здесь та же логика. Такие люди после смерти становятся невероятно свирепыми. Дзян Чен произнес. «Но ты ведь всегда говорил, что чем злее, тем лучше, разве нет? Чем сильнее темная энергия, чем мощнее затаенная злоба, тем выше ударная мощь». Вэй Сян подтвердил. «Так и есть. Но я не собираюсь превращать Вэй в такого мертвеца». Дзян Чен спросил. «Тогда что ты собираешься из него сделать?» Вэйюсянь ответил, «Я хочу пробудить его сознание». Дзянчан насмешливо проговорил, «Ты опять предаешься фантазиям. Пробудить сознание. Но чем будет такой мертвец отличаться от живого человека? Думаю, если тебе вправду это удастся, никто не захочет больше быть человеком, да и заклинательством заниматься не станет. Все начнут просить тебя превратить их в лютых мертвецов. Вот и все». Вэй Сянь усмехнулся, Да уж я уже заметил, насколько это мать его нелегко, но я уже с корба обещал его сестре, и теперь все они верят, что у меня точно получится. Я непременно должен завершить начатое, иначе за всю жизнь не смогу перед ними оправдаться. Не успел он закончить фразу, как дзан вдруг выхватил Саньду и замахнулся, целясь в шею ваннина. очевидно намереваясь отрубить тому голову. Вэюсянь отреагировал на удивление быстро. Он ударил Дзянчана по руке, не давая попасть в цель, и заорал «Что ты делаешь?» Крик разлетелся гулким, нестихающим эхом по обширной пещере Фумо. Дзянчен, не опуская меч, резко выкрикнул «Что я делаю? Это тебя надо спросить, что ты делаешь?» Вэ Юсянь, а ты обрел небывалую уверенность в себе за все это время!» Еще до того, как Дзянчен поднялся на гору, Вэ Юсянь предполагал подобный исход. Просто невозможно, чтобы он явился сюда с намерением спокойно поговорить о праздных вещах. Всю дорогу они оба в душе чувствовали напряжение, подобное натянутой струне. Беседа ни о чем длилась слишком долго – В конце концов, струна, которую они на силу пытались оставить в покое, порвалась. Вэй Юсянь тоже сорвался. «Ты думаешь, что если бы Вэнь Цин и остальные не оказались в столь безвыходном положении, я бы вел себя подобным образом?» Цзян Чен продолжил. «Они оказались в безвыходном положении? Это я теперь из-за тебя оказался в безвыходном положении!» «Несколько дней назад все кланы собрались в башне Кои, чтобы наброситься на меня с претензиями. Все требуют, чтобы я добился от тебя объяснений. И вот, мне пришлось явиться сюда!» высянь ответил. «Каких еще объяснений они требуют? Стороны Квиты. Те надзиратели до смерти забили Вэннина. Он стал лютым мертвецом и убил их. Долги оплачивают деньгами. А за чужую смерть платят жизнью. На этом все кончено». Цзян Чен крикнул: "На этом кончено! Да как же? Ты хоть знаешь, сколько пар глаз сейчас следят за тобой, следят за стигийской тигриной печатью в твоих руках. Уж поверь, они не упустят эту возможность. Будь ты хоть тысячу раз прав, это не поможет." Вэй Сянь упорствовал. Раз ты сказал, что ничего уже не поможет, какой выход еще мне остается, кроме как отгородиться от всех? Цзян Чен ответил: "Выход, выход, конечно есть." он указал мечом на Вэнь Нина и продолжил. «Единственный способ спасти положение на данный момент – опередить их на шаг, самим все прекратить!» Вэй Юсянь спросил, «Что прекратить?» Дзян Чен объяснил, «Ты должен немедленно сжечь этот труп и выдать остатки клана Вэнь, только так ты не оставишь остальным повода для претензий». С такими словами Дзян Чен снова нанес удар клинком. Вэ Юсянь же крепко схватил его запястье и крикнул «Ты шутишь? Если сейчас я выдам Вэнь Цин и остальных, их ждет лишь одна судьба смерть – смерть!» Дзян Чен продолжал «Еще неизвестно, какая судьба ждет тебя самого, а ты успеваешь заботиться о них. Смерть так смерть, тебя это не касается!» Вэ Юсянь в гневе заорал «Дзян Чен, ты, что ты вообще несешь? Возьми свои слова назад, не заставляя меня тебя избивать!» «Ты разве забыл, кто помогал нам придать огню тела дяди Дзяна и мадам Юй? Кто вернул нам прах, который сейчас покоится в пристани Лотоса? И кто приютил нас, когда мы спасались от Вэнь Джао?» Дзян Чен сорвался. «Это я бы с огромной мать его радостью избил бы тебя до смерти. Да, они нам помогли, но как же ты не понимаешь? Сейчас остатки клана Вэнь стали мишенью всеобщего осуждения и порицания». «Любого, кто носит фамилию Вэнь, признают виновным во всех грехах. А то, кто защищает людей клана Вэнь, бросает вызов всему свету. Все люди ненавидят носящих фамилию Вэнь и мечтают лишь об их смерти, ужасной настолько, насколько это вообще возможно. Тот, кто вступается за них, становится всеобщим врагом. Никто не станет заступаться за них, и тем более никто не станет заступаться за тебя». Вэй Сянь ответил. «Я не нуждаюсь в том, чтобы кто-то за меня заступался». Дзян Чен в гневе выкрикнул. «Да что же ты такой упрямый! Если не можешь пойти на это, отойди, я сам!» Вэй Юсянь сжал руку на его запястье еще сильнее, сомкнув пальцы, словно железные прутья, и крикнул. «Дзян Вань Инь. Дзян Чен вскричал. «Вэй Юсянь, ты в конце концов понимаешь или нет?» Пока ты на их стороне, ты герой, отважный и благородный, необыкновенный храбрец, единственный и неповторимый гений. Но стоит тебе сказать лишь слово против. И вот ты уже сделался безумцем, что не считается ни с кем, приверженцем темного пути. Думаешь, что сможешь отделиться от остального мира, стать свободным и делать все, что заблагорассудится? История не знает таких примеров. Вэй Усянь закричал в ответ. «История не знает, а я стану этим примером». Они так и смотрели друг на друга, находясь на взводе, и никто не желал уступать. Спустя несколько минут Дзян Чен заговорил. «Вэюсянь, ты до сих пор не видишь, к чему все идет. Неужели я непременно должен все тебе объяснять? Если ты станешь упорствовать и защищать их, тогда я не смогу больше защищать тебя». Вэюсянь ответил, «Не нужно меня защищать. Забудь об этом». лицо Дзянчена невольно скривилось. Вэйюсянь продолжал. «Забудь. Объяви всем, что я предатель. С этого дня неважно, что натворит Вэйюсянь. Это не будет иметь отношения к ордену Юнмандзян». Дзянчен задал вопрос. «И все? Из-за кучки этих веней?» Не дожидаясь ответа, он добавил. «Вэйюсянь, ты что, заразился геройством?» «Помрешь, если не заступишься за кого-нибудь или не впутаешься в неприятности!» Ваюсянь молчал. Спустя какое-то время раздался его голос. «Именно поэтому лучше нам прямо сейчас оборвать все связи, дабы в будущем не навлечь неприятности на орден Юнмен Иначе он действительно не мог сказать наверняка, что еще может натворить в дальнейшем». Дзян Чен пробормотал себе под нос «Матушка говорила, что ты появился в нашем доме, чтобы навлечь беду». И она не ошиблась. Он холодно усмехнулся и добавил, обращаясь к самому себе. «Стремись достичь невозможного». «Прекрасно. Ты понимаешь девиз ордена Юньман Дзян. Лучше меня понимаешь». «Вы все понимаете». Со звоном убрав Саньду в ножны, Дзян Чен равнодушно произнес. «В таком случае назначим битву». Через три дня глава ордена Дзян, Дзян Чен, вызвал на бой Вэй Усяня. В Илине между ними произошла несравнимо поразительная битва. Попытка провести переговоры провалилась. Противникам пришлось пустить в ход оружие. Вэй Усянь, управляя лютым мертвецом Вэй Нином, нанес удар и сломал Дзян Чену руку, а Дзян Чен проткнул Вэй Усяня мечом. Обе стороны пострадали, и каждый, истекая кровью, ругая другого, на чем свет стоит, отправился в Освояси, окончательно разорвав отношения. После битвы Дзянчен во всеуслышание объявил, Вэюсянь предал его орден, публично назвав всех заклинателей врагами. Орден Юнмандзян выгнал его из своих рядов и прервал всяческие отношения, проведя последнюю черту. Впредь, что бы ни совершил этот человек, никакие его действия не будут иметь отношения к ордену Юнманзян.